«Глава 1 Если ты посеешь в своем саду семена любви, то из них вырастет роща счастья». Софья захлопнула книгу, лежащую на столе, и нежно погладила ее крылом. «Какая прекрасная сказка! Какой чудесный сюжет! Сейчас я и тут в комнату вбежал Чинг». Он тащил за лапу медвежонка. Очутившись около совы, бельчонок закричал. «Софи! случилось невероятно непонятная и ужасная вещь!» «Фил, сядь!» — велела сова. Медвежонок плюхнулся на ковер. Софи замахала крыльями. «Встань, пожалуйста, с пола и устройся в кресле!» Фил молча поднялся и направился к креслу. Ачинг положил перед лучшим детективом Медовой долины фотографию. «Посмотри на снимок! Что ты на нем видишь?» Сова надела очки. «Полагаю, что это двор у дома твоего друга. Медвежонок за садом не ухаживает. Там сплошные заросли. Но у забора Растет на редкость красивое дерево. Раньше я его не видела. — Да, — прошептал Фил. — Оно волшебное. Я очень люблю абрикосы. У Мари они растут, но ежиха меня ими никогда не угощает. — Она жадина, — пробурчал Чинг. Софи посмотрела поверх очков на своего помощника. Мы не знаем, по какой причине ежиха не раздает фрукты даром. Возможно, она из них делает варенье на продажу. У Мари много расходов. На одних ботинках для ее ежат разориться можно. Дети быстро растут. Только купишь им туфли, а они уже через месяц малы. Чинг смутился. Об этом я не подумал. Теперь понимаю. Если раз в тридцать дней надо бегать в магазин за десятью кроссовками, то это очень дорого. Софья сняла очки. Почему ты решил, что Мария бывает только часть своих малышей? У нее одиннадцать ежат. Фил махнул лапой. Ух ты! Сколько! Я никогда их сосчитать не смогу. Все одинаковые. Носятся быстрее мышей. Раньше я определял ежат по цвету одежды. Брюки у них были разные. Но недавно Мари всем одинаковые купила. И теперь непонятно, кто из них кто и сколько их. — О, ежат одиннадцать! — воскликнул Чинг. — Но тогда еще хуже. Нужно столько же ботинок. Сплошное разорение. Сова положила очки на стол. Вот тебе простая задача. У ежихи 11 малышей. Какое количество обуви надо для них купить? 11 штук, повторил бельчонок. Глаза Софи округлились до размера тарелок. Чинг, сколько на тебе туфель? Две, ответил бельчонок. Я хожу на двух лапах. но могу и на четырёх носиться. У по одной ноге, — осведомилась сова. Фил расхохотался. — Ой, Софи, ты такие смешные вопросы задаёшь. Конечно, нет. Обычные ежи, что живут в мире людей в лесах, бегают на четырёх лапах. А в Медовой долине мы передвигаемся как человеки, «На двух ногах, а еще две используем как руки». «Хорошо», — согласилась Софья. «Вот вам другая задача. Одиннадцать ежат бегают на двух лапах. Сколько ботинок надо купить Мари?» «Двенадцать!» — заявил Чинг. Сова кашлянула. «Интересная версия». «Объясни ход твоих мыслей». «Если бы у каждого была одна лапка, — затараторил бельчонок, — тогда бы пришлось купить 11 кроссовок. Но теперь понятно, что я ошибся. Уезжат на одну ногу больше. Я составил простой пример. 11 плюс один получается двенадцать». Софья посмотрела на Фила. «Твоё мнение». «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос ответил медвежонок. Сова вышла из-за стола. «Давайте образуем круг». Все встали на ковер. «Теперь подожмем по лапе», продолжала лучший детектив. «Чинг, посчитай, сколько ног?» «Три!» протянул бельчонок. «Молодец!» похвалила его сова. «Значит, нам сейчас нужно три ботинка. Фил, встань на обе лапы». «С удовольствием!» прокряхтел медвежонок. «Чинг, а теперь сколько туфель всем нам нужно?» спросила хозяйка кабинета. «Четыре!» отозвался тот. «Сейчас мы с тобой тоже поставим лапы на ковер», сказала софи «Чинг!» сколько ботинок надо купить чтобы всем нам хватило Бельчонок почесал за ухом 6 я понял надо думать о всех ежатах а не об одном нужно умножить 11 на два умница похвалила бельчонка софи и сколько получится 20 выпалил чинк «Двадцать два!» – поправила сова. «Похоже, Чинг, у тебя проблема с математикой». «У меня горе!» – всхлипнул Фил. «А вы арифметикой занимаетесь?»